«Четвертое. Пойдемте же кушать, пойдемте», — проговорила жалостным голосом хозяйка, и все отправились в столовую. — Сядьте подле меня, Зоэ, — промолвила Анна Васильевна. — А ты, Элен, займи гостя. А ты, Поль, пожалуйста, не шали и не дразни, Зоэ. У меня голова болит сегодня. Шубин опять возвел глаза к небу. Зоэ ответила ему полуулыбкой. Эта Зоя, или, точнее говоря, Зоя Никитична Мюллер, была миленькая, немного косенькая русская немочка с раздвоенным на конце носиком и красными крошечными губками, белокурая, пухленькая. и Она очень недурно пела русские романсы, чистенько разыгрывала на фортепиано разные то веселенькие, то чувствительные штучки, одевалась со вкусом, но как-то по-детски и уже слишком опрятно. Анна Васильевна взяла ее в компаньонки к своей дочери и почти постоянно держала ее при себе. Елена на это не жаловалась. Она решительно не знала, о чем ей говорить зои когда ей случалось остаться с ней наедине. Обед продолжался довольно долго. Берсенев разговаривал с Еленой об университетской жизни, о своих намерениях и надеждах. Шубин прислушивался и молчал, ел с преувеличенной жадностью, изредка бросая комически унылые взоры на Зою, которая отвечала ему все той же флегматической улыбочкой. После обеда Елена с Берсеневым и Шубиным отправились в сад. Зоя посмотрела им вслед и, слегка пожав плечиком, села за фортепиано, Анна Васильевна проговорила было, чего же вы не идете тоже гулять, но, не дождавшись ответа, прибавила, сыграйте мне что-нибудь такое грустное. — La dernière pensée de Weber? — спросила Зоя. — Последнюю думу Вебера? — Ах да, Вебера, — промолвила Анна Васильевна, опустилась в кресло, и слеза навернулась на ее ресницу. Между тем Елена повела обоих приятелей в беседку из акации с деревянным столиком посредине и скамейками вокруг. Шубин оглянулся, подпрыгнул несколько раз и, промолвив шепотом «Подождите!», сбегал к себе в комнату, принес кусок глины и начал лепить фигуру Зои, покачивая головой, бормоча и посмеиваясь. Опять старые шутки. произнесла Елена, взглянув на его работу, и обратилась к Берсениу, с которым продолжала разговор, начатый за обедом. «Старые шутки», — повторил Шубин, — «предмет-то больно неистощимый. Сегодня особенно она меня из терпения выводит». «Это почему?» — спросила Елена. «Подумаешь, вы говорите о какой-нибудь злой неприятной старухе. Хорошенькая, молоденькая девочка». «Конечно», — перебил Шубин. «Она хорошенькая, очень хорошенькая. Я уверен, что всякий прохожий, взглянув на нее, непременно должен подумать, вот бы с кем отлично польку протанцевать. Я также уверен, что она это знает, и что это ей приятно. К чему же эти стыдливые ужимки? это скромность...» «Ну да вам известно, что я хочу сказать», — прибавил он сквозь зубы. «Впрочем, вы теперь другим заняты». И сломив фигуру Зои, Шубин принялся торопливо и словно с досадой лепить и мять глину. «Итак, вы желали бы быть профессором?» — спросила Елена Берсенева. «Да», — возразил тот, втискивая между колен свои красные руки. Это моя любимая мечта. Конечно, я очень хорошо знаю все, чего мне недостает для того, чтобы быть достойным такого высокого. Я хочу сказать, что я слишком мало подготовлен, но я надеюсь получить позволение съездить за границу. Пробуду там три-четыре года, если нужно. И тогда он остановился, потупился, потом быстро вскинул глаза и, неловко улыбаясь, поправил волосы. Когда Берсенев говорил с женщиной, речь его становилась еще медлительнее, и он еще более пришепетывал. — Вы хотите быть профессором истории? — спросила Елена. — Да. Или философии, — прибавил он, понизив голос. — Если это будет возможно. — Он уже теперь силен, как черт в философии, — заметил Шубин, проводя глубокие черты ногтем по глине. — На что ему за границу ездить? и вы будете вполне довольны вашим положением? — спросила Елена, подпершись локтем и глядя ему прямо в лицо. — Вполне, Елена Николаевна, вполне. Какое же может быть лучше призвание? Помилуйте, пойти по следам Тимофея Николаевича. Одна мысль о подобной деятельности наполняет меня радостью и смущением. — Да, смущением, которого которое происходит от сознания моих малых сил. — Покойный батюшка благословил меня на это дело. Я никогда не забуду его последних слов. — Ваш батюшка скончался нынешней зимой? — Да, Елена Николаевна, в феврале. — Говорят, — продолжала Елена, — он оставил замечательное сочинение в рукописи. Правда ли это? — Да, оставил. Это был чудесный человек. Вы бы полюбили его, Елена Николаевна. — Я в этом уверена. А какое содержание этого сочинения? — Содержание этого сочинения, Елена Николаевна, передать вам в немногих словах несколько трудно. Мой отец был человек очень умный, шеллингианец, он употреблял выражения, не всегда ясные. — Андрей Петрович, — перебил его Елена, — извините, мое невежество, что такое значит шеллингианец? Берсенев слегка улыбнулся. — Шеллингианец — это значит последователь Шеллинга, немецкого философа. А в чем состояло учение Шеринга? — Андрей Петрович! — воскликнул вдруг Шубин. — Ради самого бога! Уж не хочешь ли ты прочесть Елене Николаевне лекцию о Шеринге? Пощади! — Вовсе не лекцию, — пробормотал Берсенев и покраснел. — Я хотел... — А почему ж бы и не лекцию? — подхватила Елена. — Нам с вами лекции очень нужны, Павел яключ Шубин уставился на нее и вдруг захохотал. — Чему же вы смеетесь? — спросила она холодно и почти резко. Шубину молк. — Ну, помните, не сердитесь, — промолвил он спустя немного. — Я виноват. Но в самом деле, что за охота помилуйте теперь в такую погоду под этими деревьями толковать о философии? Давайте лучше говорить о соловьях, о розах, о молодых глазах и улыбках. Да, и о французских романах. — О женских тряпках, — продолжала Елена. — Пожалуй, о тряпках, — возразил Шубин. — Если они красивы, — пожалуй. Но если нам не хочется говорить о тряпках, вы величаете себя свободным художником, зачем же вы посягаете на свободу других? И позвольте вас спросить, при таком образе мыслей, зачем вы нападаете на Зою? С ней особенно удобно говорить о тряпках и о розах. Шубин вдруг вспыхнул и приподнялся со скамейки. — А, вот как? — начал он неверным голосом. — Я понимаю ваш намек. Вы меня отсылаете к ней, Елена Николаевна. Другими словами, я здесь лишний. — Я не думала отсылать вас отсюда. — Вы хотите сказать, — продолжал запальчиво Шубин, — что я не стою другого общества, что я ей под пару что я так же пуст и вздорен и мелок, как эта сладковатая немочка, не так ли Елена нахмурила брови. — Вы не всегда так они ней отзывались, Павел Яковлевич, заметила она. — А, упрек? Упрек теперь! — воскликнул Шубин. — Ну да, я не скрываю, была минута, и именно одна минута, когда эти свежие пошлые щечки. Но если б я захотел отплатить вам упреком и напомнить вам... Прощайтесь — Прощайтесь! — прибавил он вдруг. — Я готов завраться! И ударив рукой послепленной в виде головы глине, он выбежал из беседки и ушёл к себе в комнату. — Дитя, — проговорила Елена, поглядев ему вслед. — Художник, — промолвил с тихой улыбкой Берсенев, — все художники таковы. Надо бы на им прощать их капризы. — Это их право. — Да, — возразила Елена. — Но Павел до сих пор еще ничем не упрочил за собой этого права. Что он сделал до сих пор? — Дайте мне руку и пойдемте по аллее. Он помешал нам. Мы говорили о сочинении вашего батюшки. Берсенев взял руку Елены и пошел за ней по саду. Но начатый разговор, слишком рано прерванный, не возобновился. Берсенев снова принялся излагать своего зрения на профессорское звание, на будущую свою деятельность. Он тихо двигался рядом с Еленой, неловко выступал, неловко поддерживал ее руку, изредка толкал ее плечом и ни разу не взглянул на нее, Но речь текла легко, если не совсем свободно. Он выражался просто и верно, и в глазах его, медленно блуждавших по стволам деревьев, по песку дорожки, по траве, светилось тихое умиление благородных чувств, а в успокоенном голосе слышалась радость человека, который сознает, что ему удается высказываться перед другим, дорогим ему человеком. Елена слушала его внимательно и, обернувшись к нему в половину, не отводила взоры от его слегка побледневшего лица, от глаз его, дружелюбных и кротких, хотя избегавших встречи с ее глазами, душа ее раскрывалась, и что-то нежное, справедливое, хорошее не то вливалось в ее сердце, не то вырастало в нем».